56. Квоакинг. Наверняка слово вызывает не самые приятные ассоциации, которые связаны с нечистотами. На самом деле с английского «клоакинг» означает маскировка. От кого и зачем арбитражнику маскироваться? В большинстве случаев веб маскирует от модераторов рекламный источник под белый и пушистый оффер для того, чтобы обойти ничем необоснованные ограничения или те правила, которые мешают ему выполнить задачу наилучшим образом. Cloaking используется не только для того, чтобы заливать какие-то черные вертикали, а даже просто для запуска рекламной кампании на косметику или использования лендинга, который будет лучше конвертить при работе с другими белыми вертикалями. Например, в запрещает использовать фотографии до и после из этических соображений в целях борьбы с дискриминацией, и это правило часто не грех обойти. Как это работает? Модератор, бот или человек попадает на так называемую white page на которой все прекрасно и нет ни одного нарушения. Естественно, что такую рекламную кампанию одобреют, она начинает покас объявлений. Что происходит, когда настоящий юзер кликает на объявление? При переходе он видит не white page как модератор, а попадает на условную black page, скрытую страницу реального оффера. Эту страницу модераторы не видят. Звучит как настоящая цифровая магия. Откровенно говоря, там все не так просто, как, например, в парковке доменов и передачи по API. В целом, клауак работающих на 100% и не бывает. Есть такие, которые неплохо отрабатывают процентов на 60-70. Но и этого чаще всего достаточно, чтобы лить в плюс. Как клауакинг выглядит с технической стороны? Главная задача каким-то образом считать параметры посетителя и понять, кто пришел на лендинг. Для этого веб выдвигает определенные гипотезы о том, как выявить модератора. Очевидное решение IP, то есть по гео, с которого пришел человек. Например, веб заливает на FB, и к нему приходит IP из Америки. Странно, почему на русский лендинг кто-то приходит из Америки. На всякий случай такому пользователю показываем white page. Есть еще более экзотические истории например, короткое время посещения с непонятным IP. Это означает, что к нам постучался бот-модератор. Ему не нужно разглядывать наш лендинг. Все происходит значительно быстрее. Такой бот может быть из какой-нибудь Канады. Такая схема, например, характерна для Facebook, и такие нюансы можно узнать в сообществе. И Это еще одно подтверждение, чем глубже веб интегрирован в арбитражную тусовку, тем больше у него доступ к такой уникальной информации. В моём опыте есть довольно интересный кейс. При заливе на мобильный лендинг мы решили научиться считывать со смартфона юзера информацию и узнавать, есть ли в нем симка. Почему выбрали такой метод? Мы предположили, что модераторы работают в основном в симуляторах, то есть с не настоящих мобильных, а с компьютера. Мы выцепляли только тех, у кого видели сим-карты. Именно они и были настоящими юзерами. Еще один интересный кейс мы решили собирать с датчиков телефонов не нулевые данные, то есть эмулятор, через который заходит модерация, может мимикрировать под акселерометр, определенный датчик. Но с 99% вероятностью он не будет генерировать показатели акселерометра. Если же это реальный человек, который сидит с телефона, то акселерометр каждую секунду меняет положение, потому что человек постоянно в движении, и датчик реагирует на это. Данные также можно собирать через приложение либо прописывать определенный код на сайте. Если есть хоть какие-то данные и они меняются, значит это живой человек. Можно придумывать очень крутые наборы фильтров. В этом на самом деле и есть успешность механизма клоакинга, то есть исключительно в ваших мозгах, которые генерируют гипотезы о том, что же еще можно отследить и как, чтобы отделить модераторов и ботов от реальных юзеров. Это, конечно, 99-й левел, профессиональный уровень, когда вы собираете клоаку самостоятельно, где она создается? в вашем самом полезном софте, в трекере, который обладает множеством фильтров. Если IP из Америки, то показать ему white page, если из России отправлять на боевой лендинг. Вот и вся базовая клоака. Технически все можно сделать именно в трекере, но с этим необходимо разбираться. и, и обладать определенным техническим кругозором и опытом. Но есть и другие варианты готовые покупные решения, которые просто интегрируются на лендинг. Иногда они довольно неплохо работают. Наше агентство пользовалось в том числе и покупными клоаками, и в целом мы остались довольны. Просто собственный вариант, он всегда будет ближе к вашей работе, будет отвечать вашим запросам и всегда будет под вашим полным контролем. Поэтому лучше научиться клоакингу и не только на уровне трекера, но и на уровне кода. Клоакинг Google Play. Это большое отдельное направление. Здесь веб скрывает содержимое приложение от модераторов. Механизм здесь такой же. Выдвигаем гипотезы о том, как отследить модератора, реализуем всю схему с технической точки зрения и получаем результат. Если заходит модератор, ему открывается белое приложение, а юзер видит боевое содержимое. Техническая реализация, конечно, будет отличаться от вариантов с лендингом, но сама логика будет такой же: найти такие параметры, которые нужно исключить из показов, и уводить юзеров с этими параметрами безопасным путем. Это также можно сделать через трекер, и если вы уже более-или менее нормально интегрированы в сообщество, то можете купить или где-то попросить диапазоны IP, которые нужно исключить. На самом деле, есть активные и открытые арбитражники, которые ведут свои блоги, паблики, некоторые с уклоном в техничку. Такие ребята собирают все айпишники модераторов и выкладывают у себя в пабликах. Это очень ценная информация. Вы берете этот диапазон Загружаете его в тот же трекер Кейтаро и настраиваете так, чтобы по этим IP-адресам выскакивала white page. Так клоака станет более точной.